Они пошли по ней, ступая в оттиснувшиеся двумя рядами следы, идущие не туда и обратно, а оба ряда в одном направлении. Иногда след одного и того же копыта отпечатывался поверх следа, оставленного раньше. Шериф, по-прежнему шагавший вперед, опять что-то говорил, говорил громко, но не оборачиваясь, как будто так он подумал сначала, не обращаясь ни к кому. Обратно он пошел не этим путем. Вот тут он первый раз почувствовал, что времени у него мало. Он пошел напрямик по Косогору. Лес, темень, ему уже было все равно. Это было, когда он услышал что-то, но что бы это могло быть? Тут только он понял, к кому обращается шериф. «Может быть, твой секретарь свистел там или еще что?» ведь как-никак ночью в такой час на кладбище. Теперь они остановились на высоком берегу самого рукава, над широкой вымоенной в русле, по которому зимой в весенней дожди мчался бурный поток, но сейчас бежала тоненькая струйка глубиной разве что в дюйм и немного больше ярдов в ширину от одной заводи на отмели к другой. И только дядя успел сказать — Конечно, этот идиот, как шериф, шагал в десяти впереди них, сказал: вот оно. И они подошли к нему, и он увидел, где стоял мул, привязанный к небольшому деревцу, и потом следы человека, шагавшего по краю обрыва, тоже более глубокие следы, чем оставил бы один человек, как бы он ни был грузен. И опять он представил себе. Муку, отчаяние, безотлагательную необходимость успеть дотащить в черной мгле сквозь колючий кустарник и головокружительно неотвратимый бег секунд эту ношу, которую человек не предназначен таскать. И тут он услышал шум и треск в зарослях подальше на берегу. Это кобыла, и старик Гауре орёт что-то, и опять треск и топот. Это, наверное, мул. И затем, ну, просто какой-то ад кромешный, крики и ругань старика, истошные лай и виск собак, глухие удары ногой в тяжелом башмаке по собачьим бокам. Но они уже больше не в силах были бежать и, едва пробираясь, с трудом прокладывали себе путь сквозь цепкие колючие заросли, пока, наконец, не выбрались на край обрыва и не заглянули вниз, в вымоенную и увидели невысокую свежую глинистую насыпь, которую кинулись разрывать собаки и старика Гаури, который все еще отгонял их пинками и ругался. И тут они все бросились вниз с обрыва, кроме двоих негров. Постойте, мистер Гаури, сказал шериф, это не Винсон. Но старик как будто и не слышал. Он даже как будто не замечал, что здесь есть кто-то еще. Казалось, он даже забыл, почему он норовит пнуть ногой собак. Он просто хотел отогнать их от насыпи и носился за ними, подпрыгивая на одной ноге, занеся другую для удара. И даже когда они уже отбежали от насыпи и старались только увильнуть от него и выбраться наверх, он все еще кидался на них и осыпал их бранью, даже когда шериф схватил его за единственную руку и остановил. «Посмотрите на эту землю», — сказал шериф, — «вы что, не видите?» Он так торопился, что даже и не закопал его. Это был второй, и он спешил, потому что уже почти рассвело, и ему надо было его спрятать. И теперь все они увидели. Низенькая кучка свежей земли под самым обрывом, а в откосе над ней глубоко врезавшиеся яростные следы лопаты — как будто он рубил землю, вонзаясь в нее с размаху лезвием лопаты, как топором, и он опять представил себе это отчаяние, безотлагательность, неистовую рукопашную схватку с грузной невыносимой инертностью земли, пока от нее не откололось и не рухнуло вниз столько, чтобы скрыть то, что ему надо было скрыть. На этот раз им не понадобилось даже и лопаты. Тело было едва прикрыто. Собаки уже раскидали землю, и он только теперь понял всю силу этой безотлагательности этого иступленного отчаяния. Обезумевший банкрот, доведенный до иступления крахом времени, которого у него не осталось даже настолько, чтобы скрыть улики своего иступления и причину безотлагательности. Ведь это было уже почти после двух ночи, когда они с Аликом Сендером, оба, торопясь изо всех сил, снова засыпали могилу. Так что к этому времени, как убийца, мало того, что один, без помощи, но еще и после того, как он со вчерашнего вечера, после захода солнца, уже раскопал однажды шесть футов земли и снова засыпал обратно, выкопал второе тело и снова еще раз засыпал могилу, верно, уже совсем расцвело. Больше, чем расцвело. Должно быть, само солнце подстерегало его, когда он второй раз спустился по склону и потом через заросли к рукаву. Само утро сторожило его, когда он свалил труп с обрыва и судорожно стал рубить глинистую землю, сбрасывая ее вниз, только чтобы хоть как-нибудь временно прикрыть тело. Так жена в судорожной поспешности отчаяния Бросает свой пеньюар на забытую перчатку любовника. Оно, тело, лежало ничком, и виден был только проломленный сзади череп. Затем старик нагнулся и своей единственной рукой дернул его каким-то деревянным рывком и перевернул на спину.